Глава двадцать Время уже перевалило за полночь, а Теадре все не удавалось заснуть. Она понимала, что муж не вернется раньше завтрашнего вечера и что он занят. Но не мог же он быть занят настолько, чтобы не найти пять минут на сообщение. Обида промелькнула словно молния, стремительно и сразу погасла. Зато ее место куда более основательно заняла нарастающая тревога. Что могло случиться, что Анарион так долго не выходит на связь? Княжна встала, накинула пеньюар и, не зная, чем бы себя занять, начала просто прохаживаться по комнате. Ну, правда же, что за паника? Король столько раз попадал в передряги и всегда возвращался. Иногда неневредимый, но все же. Он отличный стратег и воин, тем более с ним сейчас охрана. В конце концов, Анрион — ее муж, и только поэтому она уже должна ему доверять и полагаться на его суждение. Впрочем, он вроде и не говорил, что вылазка безопасна. С другой стороны, король однозначно заявил, что планирует воспитывать детей сам, а значит, не станет рисковать без крайней надобности. А если... если случилась эта надобность... Теадра снова легла в постель, укрылась и, поглаживая все еще плоский живот, чтобы не пугать своими страхами малыша, опять попыталась уснуть. Это все гормоны. А Нарион, король и любимец богов. С ним не могло случиться ничего плохого. Точка! Откуда тогда эта запредельная тоска и безысходность? Такая острая и безнадежная. Хоть вой! Раньше княжна ни разу подобного не ощущала. «Жив ли, любимый?» Наконец задала она подсознанию самый страшный вопрос и прислушалась. Почему-то девушка была уверена, что если нет, то поймет это, почувствует. Все нарастающая боль в душе не унималась, но ощущения полного отчаяния не было. «Жив!» — уверенно подумала театра и тихо выдохнула. Все же гормоны, еще какое-то время поворочавшись сбоку-набок, Стараясь уместиться поудобнее, чтобы заснуть, княжна в итоге погрузилась в мир грез. Однако и во сне покоя не было. Она видела шеренги воинов и знамена, и мужа на алмазе, едущего вдоль Айркарасской армии. На нем была тяжелая боевая экипировка, а взгляд — решительный, режущий, катастрофически острый, как самая лучшая сталь. Ах! Эти его серые глаза, Теадре так нравился их цвет, меняющийся от настроения его величества. Она-то, как никто, знала, какими они бывают горящими, полными страсти и какими теплыми, полными нежности. Но сейчас это был пепел, такой же холодный и фатальный. Княжна почему-то точно знала, что, несмотря на великолепную подготовку воинов, Бой предстоит неравный. И что даже сам Анарион не уверен, есть ли у его армии шанс. Хотя Теадра понимала и чувствовала, это ничего не меняет. Ее муж выйдет на поле брани и будет сражаться до конца, каким бы тот ни был. Не в силах больше сдерживать эмоции внутри, княжна разрыдалась и проснулась. Подушка оказалась мокрой, а слезы — настоящими. Спальня уже заливала утренним светом. Девушка схватилась за ком, но сообщений так и не поступало. Дальше княжна раздумывать не стала и набрала мужу сама. Звонок проходил, но на том конце по-прежнему не отвечали. Театра поднялась и, даже не приглашая горничную, наспех оделась и причесалась. Затем чуть замаскировала косметикой свежие следы слез, Будущая королева не может быть истеричкой, даже если она в положении. Иначе, что это за королева? Уж точно не та, которая достойна стоять рядом с таким мужчиной, как Анрион. Еще раз предирчиво осмотрев себя в зеркало, Теадра отправилась к Гектору требовать ответы. Почему-то зрела уверенность, что он знает больше. Главу королевской охраны княжна застала выходящим из зала совета. Значит, она права, и что-то случилось. «Доброе утро, лорд Гектор», — твердым голосом произнесла девушка. «От короля уже почти сутки нет известий. Доложите, что происходит». Эльф слегка опешил от такого напора, но сразу ответил, и юлить не стал. Его величество оставил ком одному из эльфов охраны, пока Сир направился проверить возникшие у него подозрения. Указанному воину было поручено следить за пунктом посадки Грозового утеса и сообщать, в случае чего, в раз. Этот эльф своими глазами видел, как из подземного гаража поднялся инопланетный корабль. В него погрузились люди, и судно покинуло планету. Пункт посадки также зафиксировал в этот период отключение щита. Его величество на связь так и не выходил. Я еще разумным выдвинуть часть нашей армии к границам грозового берега. — Кто поведет войско? Требовательно, даже не дрогнув голосом, несмотря на неутешительные факты, спросила театра. Я сразу приношу извинения, что, не уведомив вас, вызвал в столицу князя Фиравелла. Под его командованием останется полторы тысячи воинов для охраны Айркараса и вас лично. Хорошо, кроме одного момента. Я выдвигаюсь с вами. В пути у нас будет достаточно времени, чтобы вы мне доложили все подробно. И впредь до возвращения Его Величества я буду присутствовать на всех военных и государственных советах. «Если любое решение будет принято в обход меня, я сочту это государственной изменой со всеми вытекающими последствиями. Или я не королева?» — отчеканива Театра, чуть повышая голос. Девушка отлично знала, что формально она пока всего лишь жена короля. Но в тоне ее голоса прозвучала такая непререкаемая решительность, что Гектор, похоже, даже неожиданно для самого себя преклонил колено. «Королева, ваше величество!» Клянусь всеми богами служить вам преданно и верно, телом, духом и помыслами. И сгинуть мне на том же месте, если допущу нарушение этой клятвы. Анарион выходил из сна медленно. Сначала всплыли в сознании какие-то смутные сцены, потом появилось понимание, кто он и что все вокруг мираж. Уши уловили непонятный мерный гул. Где он? Его Величество приоткрыл чуть-чуть веки, так, чтобы этого нельзя было увидеть со стороны, и посмотрел сквозь опущенные ресницы. Помещение, обшитое металлом, было большим и пустынным. Кое-где стояли отдельные контейнеры и коробки. Склад? Память резко прояснилась, заботливо подсовывая эпизоды вылазки, скрытого ящика и дальнейшего боя. Потом внезапно... Обрыв картинки. Король распахнул глаза и попытался встать. Ага, не тут-то было. Только в этот момент его величество осознал, что его тело держит прозрачные, но, судя по всему, весьма прочные скобы. Одна прижимала его за шею к стене. Точнее, между скобами и кожей оставалось достаточно места, чтобы можно было, скажем, повернуть голову и наклонить ее. Но не более того. Анарион воспользовался возможностью и увидел закованное в такие же крепежи сидящее тело. Голова эльфа, насколько это позволяло шейник, была опущена. За ниспадающими косами лица разглядеть не получилось. Однако король не сомневался. Второй пленник — его вчерашний неожиданный союзник Таурахтар. Оставалось выяснить, где они. — Рох, Рох, проснись! Шепотом, опасаясь привлечь внимание похитителей, позвал Анарион. Они не были друзьями, и при иных обстоятельствах подобное обращение можно, конечно, счесть оскорбительным. Но сейчас соблюдать политес не время. Откуда-то со стороны послышался чавкающий звук. Король сразу закрыл глаза и притворился бессознательным. Раздались тихие шаги и громкий окрик. «Бен, что ты туда полез?» Тише!" Зло просипел, видимо, Бен. Мне показалось тут какие-то звуки. Креститься надо! От этого Транка они еще минимум час будут в отрубе. Хоть в ухо им закричи. А вдруг нет? Там крепеж быков молодых выдерживает. Я в прошлом месяце перевозил пяток. А тут два обычных мужика пошли, пожрем уже наконец и все обсудим. Для обычных. Нашу братью в капусту покрошили!» — Огрызнулся Бен, однако шаги начали удаляться. Анарион приоткрыл веки. Мужика он увидел уже со спины, но форма ушей и стрижка ежиком говорила о том, что он человек. Это было ожидаемо. А разговор похитителей вели на галактике. Значит, Анарион с Таурахтаром угодили в плен к хозяевам оружия. Однако самое паршивое, с чем никак не хотел соглашаться разум, судя по тому, что оружие было и на мирном, и сейчас все время в ушах стоял гул, они на космическом корабле. Словно водой из ледяного родника молодого короля окатила паника. Нет, за себя он давно боится отвык, но театра там, одна, ждущая ребенка, окажется в эпицентре заговора. «Да, рядом будут Феравел, Гектор, Советник, но хватит ли этого, чтобы защитить их? А если она так занервничает от пропажи мужа, что потеряет их первенца?» Короля затошнила. «Не бывать этому. Он найдет способ вернуться к семье как можно быстрее. Будет врать и убивать, пойдет на что угодно, но вернется на родину. Теадр справится. Его любимая, сильная и смелая женщина». Она королева валленора и мать наследника, по-другому и быть не может. Нельзя увязнуть в сомнениях, они испещряют разум и ослабляют дух. А Нариону сейчас такая роскошь не по карману. Он победил пророчество, пережил смерть, и из этой ситуации найдет выход. Король прислушался, никаких посторонних звуков не было. Вероятно, Бен послушал напарника, и они таки ушли. «Рох, демоны тебя побери, услышь меня!» Чуть громче первого раза позвал король. Князь Срединного Полесья едва тряхнул головой, промычал что-то несуразное, потом неожиданно резко открыл глаза и огляделся. «Где мы?» Он попытался облизать пересохшие губы. Андреон сразу ощутил, как безумно хочется пить. Во рту действительно пересохло, и губы слепались. Но сейчас стоило сконцентрироваться на другом. Им надо выработать, если не общий план, то хотя бы какую-то стратегию. Он буквально в паре предложений пересказал Роху свои предположения. По шоку в глазах товарища по несчастью, король понял, что если Таурахтар и замешан в афере, то, сунув его на этот корабль, компаньоны предали князя так же, как и Анариона. «Это не может быть!» — возмущенно воскликнул Таурахтар. Ну вот, стадия первая — отрицание. — Хорошо, — примирительно произнес его величество. — Тогда я готов выслушать вашу версию, как, например, князь Срединного Полесья оказался в наполненном оружием ангаре в Грозовом берегу. Я прибыл к лорду Лоргану позавчера обсудить ряд экономических вопросов, но случайно увидел вас и подумал, что дело нечисто, — неохотно признался Таурахтар. «Решил проследить». «Забавно», — хрипло засмеялся Анрион. — «заговор устраиваете вы, а в гнусностях подозреваете меня». Скрывать то, что король уже знает, не было никакого смысла. Но хотелось заглянуть и в карты противника, внезапно ставшего союзником, чтобы лучше его понимать. «Видимо, правду говорят. Каждый судит других по себе». Рох свирепо сверкнул глазами и, постаравшись откинуть с лица мешавшую косу, мотнул головой. — Неоскорбительны ваши намеки. Если вы, сир, меня в чем-то обвиняете, скажите об этом прямо. — Вы посодействовали Лоргану в попытке меня отравить? Молодой король старался не упустить ни одного движения мускулов, ни одного выражения, промелькнувшего на лице Таурахтара, пытаясь понять, правдив ли будет ответ. «Отравить — Отравить! — опешил князь. С чего вы взяли, что вас пытались отравить? Анрион проигнорировал вопрос. Вам известно, что в золотом сиянии рухнула строящаяся сторожевая башня. Естественно, я читаю вестник Валинора. оскорбленно ответил Таурахтар, словно его уличили в безграмотности. До прочтения вестника вы знали о том, что готовится диверсия? переформулировал вопрос молодой король. Откуда? Я ж не ясновидящий. Вроде бы не врет. «А что вы делали в Амьежгире накануне?» «Я же сказал, у Полесья с Грозовым берегом ряд совместных проектов. Лорган выдал мне рекомендательное письмо к своему поставщику в Амьежгире, чтобы я лично мог отобрать лучшие образцы товара. Вы читали это письмо? За кого вы меня принимаете?» Оно было адресовано непосредственно поставщику. И тут Таврахтар неожиданно осекся. Думаете, что в том письме были указания касательно башни? У меня для этого есть ряд фактов. Князь растерялся, видимо, прикидывая, может ли сказанное быть правдой. На его лице отражалась внутренняя борьба. Исключить, что Лорган так бы его подставил, Таврахтар все-таки не мог. — Я вам давал клятву верности, сир, и ни разу, ни словом, ни делом ее не нарушил. «Хотя после ваших поступков, не скрою, искушение было». Теперь оторопел Аннарион. Что это он, интересно, такого бесчестного сделал, что вызвал у князя Срединного Полесья подобные чувства? Но выяснять это не было времени. Ладно, причины вашей ко мне неприязни мы обсудим потом. Сейчас надо определиться в плане действий. Визоплазов нет, да тут бы они и не сработали. Когда нас будут освобождать, стоит постараться запомнить, что люди для этого делают. Тогда, потом, мы будем иметь возможность освободиться и напасть. Но ни я, ни вы не сможем управлять кораблем. Значит, придется брать в заложники пилота. Надеюсь, далеко от Валенора мы еще не улетели. Сложность еще в том, как определить, кто из них пилот. Вдруг это именно он придет отстегивать ошейники и прочее. Вероятнее, нас отстегнут по одному. Зачем похитителям рисковать, тем более, раз они видели бойню в ангаре? Предлагаю опробовать самый простой и прямой способ — предложить за себя хороший выкуп. А Нарион задумался. Как бы унизительно такой ход не выглядел, в нем был резон. Шлюз склада, где держали пленников, снова чавкнул. Бен следом за капитаном зашел в небольшой кубрик, еле они тут всегда вдвоем, как совладельцы корабля и бизнеса. Прочий экипаж, включая охрану, питался в общей столовой уровнем ниже. Огромный транспортник достался контрабандистам почти за даром, как гора давно списанной даже не техники, а металлолома, негодного к переплавке. На самом деле, на серии 1 просто не было завода, способного переработать эту рухлить. Вдвое больше средств пришлось ввалить, чтобы заставить консерву снова летать, а уже потом из первых заработков оснастить ее вооружением. Ежу понятно, что для таких доходов требовалось рискнуть. А что самое прибыльное во все времена? Оружие, наркота и бабы. С работорговлей, правда, напарники по негласному соглашению старались не связываться. Если вдруг везение от них отвернется, и инспекция или армия перехватят кораблик с уловом, то с первыми двумя статьями хотя бы не светит вышка. А вот с живым товаром практически наверняка. Поэтому неожиданный куш Бена сильно не радовал. Будь его воля, он бы придушил обоих громил еще в сонном состоянии. «Они отправили на тот свет двенадцать человек их охраны. Двенадцать!» «Это же почти половина команды. Да, он никого из них особо не знал, и, признаться, чхать на этот сброд хотел, но это были их люди. Хорошо, хоть почти все товары уже сбагрили, а то еще пришлось бы нанимать на разгрузку. «Бенджи, ты так и будешь с тухлой миной копаться в тарелке?» «Повар, между прочим, специально для нас с тобой на валинаре закупился. Продукты высший сорт. Эль ты каждый день ешь настоящие отбивные и эту овощную хрень? Забыл, как называется?» «Да не лезет мне кусок в горло», — психанул Бен с силой, бросая вилку в тарелку. «В дерьмо мы вляпались, когда на эту сделку согласились». Ну, капитан с балдеющим видом откусил от целой отбивной огромный шмат. «Если ты считаешь шесть золотых слитков по килограмму и в шкатулку в дерьмом!» И он причмокнул, дожевывая мясо. «Жень ешь! Мяском прям Муа И капитан изобразил рукой губами поцелуй. «Сенатор, перестань жрать хоть на минуту и услышь меня!» Бен, раскрасневшись от злости за беззаботность партнера по бизнесу, даже привстал и навис над столом. От них будут проблемы. Давай выкинем этих недобитых эльфов в космос и концы в черную дыру. — Нет, — неожиданно рявкнул капитан. — Я хоть и контрабандист, но человек слова. И когда оплату принимал, матерью своей поклялся, что жизнь им сохраню. Мне-то не гони. Какой матерью? Ты в приюте на Сиерре рос. Родаки погибли от мора еще при заселении планеты. Зато мне остался банковский счет. Я за это чту их память. Ты просто хочешь перепродать эльфов еще разок. Я ведь прав? Какое прозрение?» Голосом, полным сарказма, передразнил сенатор. К слову сказать, Бен уже заодно это имичко ненавидел бы своих родителей. Но, видимо, они рассчитывали, что обеспечивают сыну этим светлое будущее. На деле же весь приют ржал в голос, когда воспитатели кричали «Сенатор, сегодня твоя очередь драить туалеты!» «Ты их внимательно рассмотрел», — поинтересовался капитан, возобновляя разговор, так как Бен на его выпад в этот раз не ответил. «А что на них глядеть? Я не гомик. Два мужика с косами, не в моем вкусе». «Пфу ты! Как на товар на них посмотри!» И сенатор постучал указательным пальцем по своему лбу. Крепкие, молодые, здоровые парни, владеющие оружием так, что укокошили вдвоем двенадцать человек. Причем у одного из наших точно был бластер. А какая фактура! Вот эти же косички. Да на арене, на такой экземпляр народ толпами ставить будет. Прозвище надо только позвучнее, например, Конан Варвар или Крамил Викинг. Как тебе? У Бена резко ослабли ноги, и он плюхнулся обратно на стул. «У тебя совсем крыш течет. Ты собрался профессию сменить и зарабатывать на гладиаторских боях?» «Ну, я еще не совсем рассудок потерял», — довольно улыбнулся сенатор. «Но я уже связался с Зубром. Если ему раб понравится, он одного заберет. Двоих не хочет. Коалиция в его деле опасны. Но был так добр, что привезет насмотри на еще одного чувака». Так что если подфартит сплавим обоих, я запросил поляму Исов за каждого на шестистах кусках. Планирую сговориться. Ис — денежная единица Земли, котируется практически на всех планетах. Они нас раньше не порешат? Зло выплюнул Бен. Идея сенатора, прямо сказать, была неплоха, но вот так просто сдавать свои позиции не хотелось. — Не успеют. С кораблем Зубра встречаемся завтра в четвертом секторе. — Кстати, где их шматье? — Какое шматье? — изобразил удивление капитан. — Не парь мне мозги. Пленники сейчас в допотопных обносках. А вчера были в таком прикиде, как в фильмах. Еще оружие. — Ну, это я все забрал. Но железо у меня отдельный ценитель найдется. Камни еще драгоценные, синие, с яйцо размером, в каждом рукаве, — с нажимом напомнил Бен. И камни тоже сдадим. Но на Сиере. есть там подходящий ювелир. На Златовласке можно было бы, конечно, дороже, но нам туда теперь путь заказан. Ты вот меня как оскорбить хочешь, я разве когда-нибудь крысятничал? Последний раз, когда ящик тротила забыл посчитать под своей кроватью. «Ой, ты бы еще припомнил пирожки в приюте! Хорай трепаться! Если хавать не будешь, давай их возьмем по одному и разузнаем, кто что почем. Хотя бы понимать будем, как с зубром торговаться, и что от этих эльфов еще ждать можно!»